687. Сентябрь 4. Предайте себя мысли служения свету, и будущее ляжет перед вами, как путь восхождения непрерываемого и ярого приближения к владыке. Вы в этом будущем утвердите себя, свою долю и место, не милость судьбы, но непреложность действия закона магнита.